Фэтс Дамино – типичный представитель Нью-Орлеанской школы ритм-энд-блюза, впитавший элементы диксиленда, креольского блюза и буги-вуги, был известен еще в конце 40-х годов. Наиболее популярная его песня «Фэтмен» разошлась в 1950 году миллионным тиражом, а в 1955 году песней «Ain't that shame» Начинается его карьера звезды рок-н-ролла, проложившая дорогу другим черным исполнителям. Успех Фэтса Домино у белой американской публики отчасти объясняется тем, что он нашел приличный образ черного развлекателя, эдакого флегматичного увольня, лишенного вульгарности, нарочитой сексуальности и агрессивности многих артистов ритм-энд-блюза. Литл Ричардс был полной его противоположностью. Он являл собой образец наиболее агрессивного и даже истеричного рок-н-роллиста, применяющего все доступные средства для приведения аудитории в экстаз. Его песни не были отягощены глубоким смыслом. В вокальных партиях Ричард нередко использовал, скорее, набор слогов, прием пения, заимствованный у джазменов-боперов, в частности, Диззи Гиллеспи, чем осмысленные слова, что видно даже по названиям его песен. «Тути-фрути» или «Ридди-тиди». Литл Ричардс шел на тесный контакт с публикой, спускаясь со сцены в зал в оцеплении охраны или бросая в возбужденную толпу обрывки своей рубашки, Как это ни странно, но чрезмерная развязанность Ричарда в сочетании с присущим ему комедийным дарованием нередко воспринимались белыми, скорее как некая карикатура на певца ритм-энд-блюза. Выходец из Чикагской школы ритм-энд-блюза, гитарист и певец Чак Берри, обрел популярность в 1955 году, когда был раскуплен миллионный тираж его песни Мейбелин. Причем многие слушатели пластинки считали, что поет ее белый исполнитель. Действительно, так Берри обладал чистым, правильным произношением, а его манера игры на гитаре была ближе к рокобиле, чем к жесткому черному ритм-энд-блюзу. Его популярность среди тинейджеров носила особый характер, так как в своих песнях типа School Days он точно схватывал настроение школьников и их проблемы. О своей принадлежности к рок-н-роллу Чак Берри однозначно заявлял в самих названиях некоторых песен. Rock'n'Roll Music, Roll Over Beethoven, записанных впоследствии группой Beatles в знак уважения к мастеру жанра. Будучи поклонником Луиса Джордана, Чак Берри сам был прекрасным шоуменом и придумал особую манеру двигаться по сцене, подпрыгивая на одной согнутой ноге и вытянув вперед другую, получившую название Утиный шаг. Среди молодых белых звезд рок-н-ролла нельзя не упомянуть имени Бадди Холли, певца и гитариста из маленького техасского города Лабока. Творческая жизнь Бадди была недолгая. В феврале 1959 года в возрасте 22 лет он трагически погиб в авиакатастрофе, оставив, тем не менее, свой след в молодежной музыке того периода. Успеху Бадди способствовал не только его музыкальный талант, но и необычный для рок-исполнителей имидж молодого интеллектуала Очкарика. Тем более оправданный, что в своих песнях Холли продолжил и развил школьно-молодежную тематику, предложенную Чаком Берри. Широкая известность пришла к Бадди в 1957 году, когда его песня Z will Busy day» заняла первое место в хит-парадах США и Англии. Бадди Холли внес некоторое разнообразие в рок-н-ролл за счет использования музыки «Tix Mix». Смеси техасского и мексиканского фольклора, находясь на гастролях в Англии в 1958 году, он поразил воображение местных музыкантов своей манерой игры на гитаре приемом Bresh Broom в извлечение аккордов, а также невиданной до тех пор последней моделью электрогитары Fender Stratocaster. В музыке Beatles раннего периода чувствуется влияние песен бади Холли, да и само название его ансамбля «Крикетс» – «Сверчки» повлияло на их выбор названия группы в фонетическом смысле «Жуки» – «Биту», в орфографическом – производное от слова «Бит» – «Удар», «Пульс». Картина американской рок-музыки второй половины 50-х годов будет неполной, если не вспомнить о той ее негромкой части, которую представляли вокальные ансамбли, квартеты, трио и дуэты. Наиболее известными негритянскими группами стиля дуоп, о котором упоминалось в предыдущей главе, были плетерс, коустерс и дрифтерс. Среди белых исполнителей особенной популярностью пользовался дуэт братьев Эверли, певцов, аккомпанирующих себе на гитарах. Начало 1957 года было ознаменовано определенным спадом интереса массового слушателя к рок-н-роллу. Очевидно, публика несколько устала от слишком энергичной музыки. Захотелось чего-нибудь поспокойнее. Кроме того, произошел явный перекорм. Огромное количество мелких независимых фирм до того насытили рынок новой продукцией, что покупателю стало трудно ориентироваться. На радиостанции стало поступать все больше заявок на лирические баллады, на песни в стиле кантри. Диск-жокеи предпочитали опираться в подборе своих программ на записи солидных фирм, а это означало некий возврат к полькам, румбам и эстрадным певцам типа Дорис Дэй и Фрэнка Синатры. В марте 1957 года в первую десятку хитов попали лишь два представителя рок-н-ролла Элвис Пресли и Фэтс Дамина. На этом фоне возник временный интерес к разного рода новым экзотическим звучаниям. Приобрела большую популярность перуанская певица Эмма Сумак, обладавшая неимоверно широким диапазоном голоса. Проведя долгое время в джунглях Южной Америки, изучая фольклор аборигенов, она выступила с интересными записями и программами, воспроизводящими песни и танцы охотников за головами. Особенно выделился в 1957 году певец Гарри Белофонте, представлявший музыку народов Карибского бассейна «Калипсо», предшественник будущего регги. Несмотря на внешнее обаяние Белофонте и высокое качество его коммерциализированных обработок «Калипсо», эта музыка широко не привилась в США, отчасти из-за определенной неприязни американских негров к влиянию вестынской культуры. К концу 50-х годов отношение к рок-н-роллу в США постепенно меняется. Как и любая яркая новинка, он несколько приедается – Первое поколение рок-н-ролльских фанатиков взрослеет, да и родители становятся терпимее. Многие звезды первой волны рок-н-ролла по разным причинам сходят со сцены. Некоторые из них, разбогатев, теряют первоначальный творческий потенциал, превращаются из артистов в дельцов. Рок-н-ролл незаметно становится сферой большого бизнеса. Тем не менее, борьба с ним, проигранная по всем статьям, еще продолжалась. Администрация США решила провести в ряде штатов оперативное расследование деятельности нескольких десятков радиостанций на предмет коррупции среди диск -жокеев. В конце 1959 года в США начался довольно крупный скандал, связанный с расследованием дела о взятках которые брали диск-жокеи с менеджеров, представляющих интересы отдельной группы, компаний звукозаписей и многих других заинтересованных лиц и организаций, получавших огромные барыши в сфере поп-бизнеса. В это дело оказались втянутыми многие лица, начиная с обычных диск-жокеев и кончая такими крупными деятелями, как Алан Фрид или Дик Кларк. В Сенате США была создана специальная подкомиссия для разбирательства по этой проблеме. 1960 год был годом выборов президента, и поэтому шумиха вокруг взятки совпала с пафосом предвыборной кампании. Приобретя даже некий политический оттенок, следствие установило факты взяток в 27 городах. Многие дискжакеи, ничего не скрывая, отстаивали право на взятку такого рода, как на форму предпринимательства. Тем не менее, суд признал большинство обвиняемых виновными. Наряду с другими закончилась и карьера Алана Фрида, мистера рок-н-ролла, мундога, короля биг-бита, как он сам себя называл. Он попал в тюрьму и умер в 1965 году по выходе на свободу в возрасте 42 лет. Паника вокруг расследования дела о взятках породила тогда анекдот о том, как некий менеджер с фирмой «Грамзаписи» начал терроризировать диск жокеев, угрожая взяткой. «Если вы не будете транслировать мои пластинки, я пошлю вам деньги». Итак, на грани 50-х и 60-х годов обозначился первый спад в развитии новой молодежной культуры. Произошло постепенное перерождение контркультуры в масс-культуру, бунтарского тинейджерского рок-н-ролла в мощное средство поп-индустрии по выколачиванию денег из потребителей. Протест переродился в попсу. Такие перерождения в истории рок-музыки будут наблюдаться еще не раз. Say, Mama, can I go out tonight? Uh, say, Mama, will it be all right, love? They got a rocky party going down the street. Say, Mama, could you shut up? I said, oh, oh, oh, Say, Mama, don't you look that way? cause I know just what you're going to say. Well, hello, hello, mama, when they don't get mad, you're going to hey, go ask you that. I see the oh, oh, Why don't you look that way Cause I know just what you're going to say go at na so